Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол, пусть в списках посмотрят. Пошел я в личный стол. Попросил. «Да, — сказали мне, — служил у нас такой, ответственную работу исполнял. Только, говорят, в прошлом году он от нас ушел».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 Конца ждать недолго. Вооружившись терпением и помолясь Богу, продай мой диагоналевый студенческий мундир. Примечание. Диагоналевый студенческий мундир. Диагональ – плотная шерстяная ткань с характерным рисунком, выпуклыми косыми параллельными рубчиками. Конец примечания. И не такие еще придется нести расходы. Будь готова ко всему».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 Убеди его, что я в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высыхает, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя».